Это был учтивый, тихий человек с круглым веснущатым лицом, с голубыми глазами и редкими рыжими бровками, одетый в длинное черное пальто, в кубанке с красным дном, перекрещенным золотом. Присутствовали также господа Пауль, Юнер, Беккер, Блошке, Шварц и другие ефрейтеры горнорудного батальона. Присутствовали переводчик Шуркарей Банд, повар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 Вечер начался со старинного Вадивиля, где роль старика, отца-невесты, играл Ваня Туркенич. Верной традиции и своим художественным принципом он был загремирован под садовника Данилыча. Краснодонская публика встречала и провожала своего любимца аплодисментами. Немцы не смеялись, потому что не смеялся гауптвахмастер Брюкнер. Однако, когда Вадивиль кончился, мастер Брюкнер несколько раз